Вот 28-е. Непростая миссия. За первым взрывом послышался второй. А на окраине замелькали мертвецы, стягивающиеся к месту вероятного сражения. Что-то мне расхотелось искать тайники», — Испуганно пролепетала Мария. Может, повернем обратно? Лично у меня руки чесались попробовать швырнуть фаербол в какого-нибудь мертвяка». И если Седрик решит возвращаться, я все равно смотаюсь ближе к городу и немного разомнусь. В конце концов дальше будет только сложнее, и если отступать сейчас, то вообще нет смысла ехать в Академию Пустоши. Телохранитель, видимо, придерживался того же мнения, а может, просто увидел сложившуюся ситуацию и еще один шанс хорошенько напугать свою подопечную. «Сражение проходит в южной части, в то время как мастерская находится в северной, сказал Седрик. Так что нам надо поблагодарить этих людей за расчищенную дорогу и выдвигаться, пока есть такая возможность. Андрей, что думаешь? Лучше сейчас поднабраться опыта, а то рядом с Петербургом в мертвых пустошах не особо погуляешь. В общем, я за. Только предупреждаю сразу: артефакт ваш, а вот эссенции и мертвые источники мои. Если нам попадется что-нибудь стоящее, конечно. Мария, телохранитель перевел взгляд на девушку. Она явно не понимала причину нашей самоуверенности. Целый город мертвецов, неизвестное количество измененных, а мы с удовольствием несемся навстречу опасности. Но мы же можем погибнуть. Я усмехнулся, и, двинувшись вперед, ответил: "Если ты боишься смерти, то, может, не стоило отправляться в это путешествие". Честно, этой фразой хотел помочь Седрику в его деле. Да и девчонку жалко, убьют ведь ни за что. Она красивая. К таким всегда относишься несколько иначе, каким бы равнодушным я ни был. Но вместо того, чтобы испугаться, девушка решительно выпрямилась и молча последовала за мной. Кажется, она действительно готова идти до конца. Мы прятались за мусорным контейнером и наблюдали за мертвецами, стремящимися на звуки боя. Мы быстро отмели мысль о помощи бедолагам. Ладно бы они только холодное оружие использовали, но магия, причем настолько мощная, автоматически делала из них смертников. Хотя был вариант, при котором они могли выжить, если бы у них был автомобиль на магическом движке, то отразив первую волну мертвецов Можно было дать по газам и попробовать добраться до стены. Но таких возможностей, судя по тому, что узнал Седрик, у них не было. Поэтому всё, что нам оставалось, это пожелать им лёгкой смерти и вернуться к собственной миссии. Надо посмотреть, сколько их на улице, прошептал Седрик и начал аккуратно пробираться вперёд. Я хлопнул два раза по его плечу, привлекая внимание. Лучше я, если засеку, то уведу их дальше и воспользуюсь одним артефактом, а вы как раз доберетесь до нужного дома. Кстати, нам куда вообще надо? Седрик достал из внутреннего кармана карту и развернул ее. В конце этой улицы будет небольшая площадь, в центре которой стоит памятник. Тебе нужен будет тот дом, на который указывает девушка с монумента. Там пройдешь в арку и зайдешь в это небольшое здание. Мастерская находится в подвале. Там не заблудишься. Понял? А может все таки не будем разделяться? прозвучал немного напуганный голос Марии. Вместе как-то безопаснее. Я обернулся в ее сторону и покачал головой. Обойти не получится. Одна из улиц находится не так далеко от места сражения, а на другой, судя по имеющейся информации, обвалилось несколько домов и перегородило дорогу. Лично я не готов лазать по обломкам, из которых в любой момент может выскочить мертвец. Поняла, буркнула девушка. Но всё равно я против. Седрик выглянул из-за мусорного бака и, оценив обстановку, произнёс: "Никого. Я пошёл". Я вытащил из-за пояса кинжал и осторожно двинулся вперёд. На коротких дистанциях это оружие будет полезнее. Когда дошёл до края дома, достал из кармана перстень убитого Лютово и нацепил его на палец. Теперь, если ситуация станет сильно хуже, я просто уйду в невидимость. Ну, поехали. Осторожно выглянул за угол, и нос к носу столкнулся с давно сгнившей мертвячкой. Быстро схватил ее за шею и вонзил кинжал в голову. Эта женщина обратилась достаточно давно, чтобы я смог с удара пробить ее череп. Не меньше двадцати лет, исходя из моего опыта встречи с мертвецами. Аккуратно затащил ее в подворотню и встретился взглядом с Седриком. Тот покачал головой, мол, неаккуратно действую. Ну а что? Просто не повезло. Снова выглянул из-за стены. До площади метров четыреста, но на пути несколько десятков мертвецов. Убить-то будет несложно, но вдруг среди них есть откормленные или изменённый. Будет очень неприятно. Повернулся к Седрику и жестами показал, что отвлеку их, чтобы они прошли дальше. Телохранитель запротестовал и потребовал вернуться. Благо, мне плевать на его приказы. Ну что, действуем? Быстро рванул к ближайшему мертвецу и всадил ему кинжал в голову. Следом отбил тянущуюся ко мне гнилую руку и упокоил второго мертвеца. "Эй, кому живой человечины?" бодро спросил я. "Налетай!" Зомби сразу поковыляли в мою сторону, и некоторые из них делали это намного шустрее, чем остальные. "Давайте, давайте, за мной!" Я несколько раз хлопнул в ладоши, после чего ломанулся в здание, стоявшее на другой стороне улицы. Мы с Седриком сразу его приметили, так как оно стояло практически вплотную к соседнему дому. Так что теперь надо добраться до крыши, а уже оттуда двигаться к цели. Выбив ногой дверь, на несколько мгновений прислушался. Всё нормально, внутри никого нет. Оглянулся. Зомби продолжают сползаться в мою сторону. На заднем фоне мелькнула фигурка Седрика. Как по мне, рановато вышел, но он опытный, так что разберётся. Достал из рюкзака магический факел и активировал его. Я еще не сварил зелье совиного зрения, так что в темноте ничего не вижу. Теперь главное держать дистанцию. Побегу быстро, зомби отстанут. Начну медлить, меня сожрут. А это очень неприятно. Я это знаю, столько раз это проходил. В самом здании пахло сыростью и плесенью. Неприятно, но терпимо. Помню, как-то сражался почти сутки, а когда всё закончилось, уснул прямо посреди этого побоища. Запах был караул, но мне было всё равно, так как силы были на пределе. Несколько раз ударил мечом по стене. Если в доме есть мёртвые, то они должны услышать и показаться. Но вместо этого только сильнее раззадорил тех, кто ковылял позади. Теперь вопрос Уробить их тут и завалить немного проход или дать пройти дальше. Немного подумав, решил пока их не трогать. Но ну, раз на этом этаже мертвых нет, пора двигаться в сторону лестницы. На всякий случай еще несколько раз ударил мечом по стене. Мертвым надо знать, за кем именно надо следовать. Дождавшись, пока на первом этаже наберется десяток мертвецов, успешно поднялся на второй. Выглянув в окно, приметил Федрика и Марию, которые выжидали, пока мертвые столпятся около входа, и аккуратно пошли дальше по улице. Ну вот и замечательно. Теперь можешь. Я сделал шаг на первую ступеньку, но та неожиданно дала трещину и провалилась подо мной. Совсем забыл про сыревшие доски. Раньше их укрепляли магией, но без поддержки ясно дело, что все давно оцрело. Да чтоб Деревяха распорола ногу, и в этот же момент, как назло, ко мне приблизился первый мертвец. Я попробовал пробить его голову кинжалом, но тот лишь скользнул по черепу. «Черт, слишком крепкий. На рефлексах представил на ладони водоворот и направил черное пламя в сторону мертвяков. Тут можно и концентрацию растерять, даже эффективнее будет. Фаербол моментально развеял тянущего ко мне с зубы мертвеца, а следом и его более шустрого коллегу. Я вытащил ногу и захромал вверх по лестнице, одновременно с этим доставая лекарственное снадобье. Зубами отцепив крышечку, половину выпил, а вторую вылил на ногу. Рана моментально зашипела, а боль стала отпускать. И как теперь по крышам прыгать? Ладно, с этой проблемой будем разбираться позже. Сейчас надо завалить лестницу трупами, чтобы усложнить им проход. Запустил немного энергии факел и вставил его в дыру в стене. Вместо него достал меч, и одним же кинжалом отмахиваться. Для того, чтобы умертвить сразу пятерых зомби, потребовалось не более минуты. Остальные мертвые начали спотыкаться и падать на землю, чем сильно упрощали мне работу. И это хорошо, что здесь нет измененных, иначе пришлось бы совсем туго. Закончив с завалом, направился наверх, два этажа и я на крыше. Мертвых больше не попадалось, так что сражаться не пришлось. Что было мне на руку, так как с раненной ногой особо не повоюешь, а лекарство еще не до конца подействовало. Минут через десять рана полностью затянется и подвижность вернется в полном объеме. Оказавшись на крыше, на всякий случай подпер дверь. Рано или поздно мертвые доползут до верхних этажей, а я пока не был уверен, что смогу с больной ногой перепрыгнуть на соседнюю крышу. Встал на край крыши и осмотрел город. Южная часть города сильно дымилась, а звуки боя сошли на нет. Жалко мужиков, но их, похоже, все таки сожрали. Надеюсь, хоть среди них не было магов, иначе в этой округе появится парочка новых измененных. А вот с противоположной стороны было намного тише. Чем воспользовались мои новые друзья, уже добежавшие до площади. Седрик на мгновение остановился, махнул мне мечом, как бы говоря: "Догоняй". И скрылся за домом. В этот же момент ведущая на крышу дверь дернулась, а следом об нее забарабанили мертвецы. Вроде пробить не должны, и стоило мне только об этом подумать, как той стороны последовали мощные удары. Похоже, появился кое-кто откормленный. Я захрамал в сторону соседнего дома. По приблизительным прикидкам между крышами было что-то около трех метров. С разбега перепрыгну, но рана не позволит нормально разогнаться. Ещё эти чёртовы мертвецы, сейчас дверь вышибут. Паршиво. Разогнался как мог и сделал прыжок, но сразу же понял, что не долетаю. Положил руку на Эфес и тут же оказался на соседней крыше. Очень вовремя. Как раз в этот момент дверь на крышу вылетела, и оттуда повалили мертвецы. Они рванули вслед за мной и, добравшись до края крыши, начали падать вниз. Как же хорошо, что вы тупые!» Облегченно выдохнул я. Когда большая часть мертвецов попадала, на краю осталось четверо зомби. Они рычали, не сводили с меня глаз, но никаких других действий не предпринимали. «Понимаю, твари, что до меня не добраться. Ну и черт с вами. Лично мне пора двигать в сторону площади. Погас спускался обратно на улицу, пришлось упокоить еще нескольких мертвых. Покинув дом, посмотрел наверх. Откормленные зомби продолжали выискивать меня на соседней крыше. Вот и чудненько. Нога начала приходить в норму, поэтому я достаточно быстро добрался до площади и посмотрел на памятник, про который мне говорил Седрик. Взрослая женщина в пышном платье величественно смотрела куда-то вдаль и на что-то там показывала. Мне, судя по всему, как раз надо было в эту арку с железными воронами, об которую отчаянно бьются несколько мертвецов. Бесшумно подошел и достаточно быстро накромсал зомби. Сражаться с прогнившими экземплярами одно удовольствие. Я бы даже простенькие эссенции с них собрал, но склянок слишком мало, чтобы тратить их на такие мелочи. В будущем надо отдельную сумку для этого купить. Во дворе валялось несколько недавно убитых зомби. Это Седрик постарался. Я проследовал в тот самый домик, про который он говорил, и осторожно открыл дверь. вы тут из-за угла сразу же показалась миленькая мордашка Марии. Слава богу, выдохнула она. я, как увидела вылетающее из здания фейерболы, подумала, что всё, умер Андрюша. Кстати, а как у тебя получилось сделать его настолько мощным? Я вот максимум одежду поджечь могу, сильнее пока что не получается. Спишем это уменьшительно-ласкательное обращение на стресс, который девушка испытывает впервые в жизни. Но а насчет мощи, не говорить же девушке, что мой потенциал в сотни раз сильнее того, чем она может себе представить. Специальные тренировки, коротко ответил я. Где Седрик? Проверяет подвал на ловушке. Хотя нам и сказали, что семья убежала отсюда сразу после того, как артефакты укусили, мы все же решили перестраховаться. И правильно сделали. Почему мертвецов у арки не убили? Фредрик решил оставить их как указатель, если ты забудешь, куда именно надо идти. А, неплохой такой указатель. Кусающийся. С другой стороны, четыре медленных зомби это слишком легкая добыча, чтобы из-за нее париться. Я прошел в подъезд и активировал факел. Не знаю, как телохранитель видел в этой темноте. Может, выпил какое-то зелье, но вот мне было некомфортно. Девушка, видимо, решила разбавить неловкую тишину и спросила: "Андрей, а зачем ты их отвлек? Это же рискованно, да и Седрик бы точно справился с этой задачей". «Набираясь опыта перед поступлением", честно ответил я. "Дальше будет только сложнее. Зомби, измененные, другие люди, все будут пытаться тебя убить или, по крайней мере, покалечить. Даже странно, что ты не знаешь о нравах царящих в академии". Мария немного смутилась. Ну, я что-то слышала об этом, но не думала, что всё так серьёзно. Тогда, может, не стоит продолжать это путешествие, предложил я. «По всему видно, что рот у тебя весьма обеспеченный. Мне вообще непонятно, что могло сподвигнуть такую красотку с благородным происхождением податься в охотники. То же самое можно сказать и про тебя, парировала Мария. Думаешь, мы не навели справки? И мне тоже непонятно, зачем Андрею Громову, сыну Ярославского князя, потребовалось поступать в академию. Но то были свои обстоятельства. Ты про смерть родителей, догадалась она. Не представляю, как можно пережить такое в вашем-то замертвяченном мире. Как бы это странно ни прозвучало, легко. Вокруг слишком много смерти, чтобы рефлексировать по этому поводу. Девушка немного подумала и пожала плечами. В это же мгновение из подвала показалась фигурка Седрика. Он быстро окинул меня взглядом и кивнул на распоротые штаны. «Укусили?» Нет, ступеньки оказались прогнившими. Вот ноги и досталось. Покажи. Спорить было бессмысленно. Я бы тоже каждую царапину на союзниках проверял. Слишком много было на памяти случаев, когда особо трусливый член команды прятал укус, понадеявшись непонятно на что, а в итоге умирала куча народу. Сердрик быстро осмотрел рану, после чего вновь встал на ноги. «Все чисто, ловушек нет. Только вот следы там вчерашние. Боюсь, что эта группа тоже здесь что-то искала и вполне возможно, нашла. А вот об этом мы совсем не подумали. Что если ушли друзья Машиных родителей продали информацию не только ей? Ну а что, гарантий-то никаких нет? Не успели, значит, кто-то обчистил тайник до вас. А так можно получить несколько гонораров и жить себе припеваючи какое-то время. Раз пришли, предлагаю все-таки таки проверить, прошептала Маша и двинулась вниз по лестнице. Когда мы оказались в подвале, она скептически осмотрела две комнаты и в итоге, остановившись по центру последней, громко произнесла: "Розовая баба Изюму не хозяйка". Да уж, артефактор, похоже, был еще тот юморист. Некоторое время мы смотрели по сторонам, но ничего не происходило. "Жаль", с грустью произнесла Мария. "Похоже, мы зря сюда приехали". Но стоило ей договорить эту фразу, как одна из картин начала отходить в сторону, открывая нам доступ к сейфу. Следом раздался щелчок, и его дверца тоже открылась. Меня же куда больше волновало, куда делся Седрик, так как я неожиданно понял, что в комнате мы одни. Да! Взвизгнула девушка, после чего бросилась мне на шею и смачно поцеловала в губы. Не понял? Прости, прости, прости, я просто перенервничала. Да ладно, нервничай сколько душе будет угодно, я не против. Если говорить точнее, не против было тела и эмоции Андрея. Меня же, как человека прожившего много жизней, подобное не особо волновало. Сейчас посмотрю, что там. В этот момент в комнату ворвался взъерошенный Седрик. Нашли! Давайте быстрее, эти придурки привели к нам огромную толпу мертвых!»